Он встал, быстро, но без излишней спешки оделся, рюкзачок свой походный по извечной привычке с вечера распаковывать не стал, даже зубную щетку с пастой вчера в ванной не оставил, с собой забрал и на привычное место сунул в боковой вертикальный кармашек. Поэтому сборы ограничились лишь одеванием, обуванием, да извлечением из-под кровати мощного помпового ружья, рабочего ведьмачьего инструмента. ключ, — потребовал Вирг хозяин, недовольно кривя губы. — В бюрях, — спокойно ответил Геральт. Кажется, спокойствие ведьмака немного разозлило Вирга. Не покорность, а именно спокойствие живого, уверенного в своей силе и своем праве, но почему-то решившего уступить чужому нахрапу. Вирг обернулся. Ключ с прицепленной грушевидной блямбой действительно пребывал в замке. Геральт с вечера даже не заперса — поэтому парнишка служащий гостиницы смог беспрепятственно войти в номер свободен вирк величаво повел рукой словно выталкивая в коридор кого-то невидимого. в номер уже впархивали тетеньки горничный кто с шваброй и веником кто сошалевшим от спешки пылесосом кто со стопкой свежего белья в руках геральд вышел в длинный прямой коридор но свернул вопреки ожиданиям сопровождающего паренька не налево в тупиковым дешевым номерам без удобств «А направо, к лестнице?» это ты куда?» – удивился паренек, хватая ведьмака за рукав. Геральт не ответил. Он единственным движением высвободился. Молча, хищно и выверенно ступая через ступеньку, спустился на первый этаж, в холл и приблизился к портье за низкой стойкой. Портье, прилизанный человек лет 35, дежурно улыбнулся ему навстречу. из 206-го, осведомился он вкратчиво, Вас ведь переселили в 242 -й. Ключ вон у него. Портье указал на парнишку. Я не буду переселяться на полтора часа, пояснил Геральт. Я ухожу. А, Портье даже слегка обрадовался. Тогда всего хорошего. Надеюсь, вам у нас понравилось. Нет, возразил Геральт. Не понравилось. Почему? Изумился Портье. Потому что мне не дали поспать в оплаченном номере. Потому что меня выставили в коридор, как последнюю шваль. А вчера, кстати, с полтинника даже сдачи не дали. Хотя номер стоил 37 гривен. Ну, портье несколько смешался. Так получилось. Приехал господин volkswagen А у нас как на грех ни единого свободного люкса. И поэтому нужно было выгонять меня? Ну, а кого еще? В остальных живут гости с положением, с именами. Портье, кажется, понял, что несет что-то не то. Поэтому умолк, выжидательно уставившись на Геральта, Потом сунулся под стойку и выложил перед Геральтом четыре купюры, десятку и три по одной гривне. «Вот сдача!» «Сдача?» — удивился Геральт. «Ну уж нет. Давай назад мой полтинник!» партье озадаченно захлопал глазами. А, «А, собственно, почему?» «Ну как?» — принялся объяснять Геральт. «Вы мне предоставили номер, а потом отобрали его. Вот и я прежде заплатил, а теперь отберу, все честно». «Но ведь вы переночевали!» партье не желал соглашаться. «Ну и что?» Ведьмак слегка повел плечами и качнул лысой татуированной головой. «Вчера заплатил, а сегодня решил, что за такой сервис грех платить. Ты радуйся, что я неустойки с вас не требую». Партия от такой наглости окончательно растерялся. не устойки Ты спятил, ведьмак? Проваливай давай, пока я охрану не вызвал». Геральт во второй раз за это утро утомленно вздохнул, Опустил ружье и рюкзачок на мраморный пол и вдруг резко вспрыгнул на стойку. По холенной роже портье он с удовольствием съездил ботинком с размаху. Второй администратор, сидящий по соседству, потянулся был к кнопке тревоги, но ведьмак первым неуловимым движением извлек откуда-то из-под куртки узкий метательный нож, а следующим движением, столь же неуловимым, послал его в молниеносный полет, тюкнув. Нож вонзился в деревянную перегородку по соседству с кнопкой. Администратор резко отдернул руку и испуганно замер, поводя глазами. В холле воцарилась обтекаемая тишина. Геральт пнул кассовый ящик, тот звякнул и из готовностью распахнулся, видимо, не на шутку испугавшись ведьмака, отсчитал 50 гривен десятками и снова перемахнул через стойку. Забросил рюкзачок за плечо, подобрал ружье. На полу за стойкой стонал и размазывал по лицу кровь несчастной портье. Администратор с округлившимися глазами боялся пошевелиться, только часто-часто моргал. но что — миролюбиво попросил Геральт. Тот суетливо выдернул нож из перегородки и опустил на стойку. Руки у него мелко тряслись. «Я бы сказал вам спасибо за ночлег», — обратился Геральт к служащим гостиницы. «Но, сами понимаете, не в этот раз. Так что бывайте». Он подмигнул и ровным шагом направился к выходу.